Глава 26. Французская кухня. Виктория. «Изволите отужинать?» — спросил дворецкий, когда мы с ним уже вернулись в гостиную. «Пожалуй, да, не откажусь», — отозвалась я. «Тогда прошу в трапезную леди». Он сопроводил меня в уютное светлое помещение и усадил за большой овальный стол. Вытащив из кармана яркий фиолетовый кристалл, Томас провел по нему пальцем, и к нам тут же подбежали двое официантов с подносами в руках. Ого, я раньше даже как-то не задумывалась, что кроме Дворецкого тут еще слуги есть. Видимо, местный наемный персонал старался быть для хозяйки невидимками. Официанты были не просто братьями, а близнецами. До того эти блондины походили друг на друга. Только один из них был чуть пошире в плечах. С виду лет двадцати, расторопные, голубоглазые, в целом приятные и, главное, молчаливые. Наверное, они тешили внутреннего эстета Виктории, но при этом не выходили за рамки дозволенного. Близнецы принялись накрывать на стол и накладывать мне в тарелке разные блюда. Ваше высочество, утром вы распорядились подать на ужин торнишоны под соусом блюамель и сташуромской заливкой. Почтительно пояснил широкоплечий, выкладывая передо мной на тарелку странный полупрозрачный студень. С подозрительностью покосилась на этот шедевр кулинарного искусства, а попутно отметила, что у себя дома леди Мангус требовала обращаться к ней как к принцессе. А это ваши любимые теркеланы под соусом шавелье добавил его брат, накладывая мне на блюдце зеленоватую субстанцию. «Ну, прямо Франция, да и только. Лягушачьи лапки тут, что ли?» пробормотала я себе под нос, но меня услышали. «Лягушачьи лапки?» сильно растерялся широкоплечий. Его брат тоже застыл от изумления, как и дворецкий. «Кажется, у нашего повара ещё не было опыта приготовления такого блюда, но мы передадим ему ваши пожелания». «Нет-нет, это я так, просто пошутила», — быстро отозвалась я. «Как прикажете, госпожа?» — отозвался парень. Близнецы отошли и встали у стены в один ряд с дворецким, ожидая от меня новых указаний. Под их пристальными взглядами кусок в горло не лез. «Томас, я хочу поужинать в одиночестве», — обратилась я к дворецкому. «Распорядись, пожалуйста, и сам тоже покушай. Голодный ведь, наверное, весь вечер со мной возишься». У официантов и Томаса брови поползли вверх. «Как прикажете, госпожа?» Обеспокоенно посмотрел на меня дворецкий, но спорить не стал. Он подал лишь один знак близнецам, коротко махнул рукой, и они тут же удалились, кидая на меня удивленные взгляды. Томас вышел следом. А я, наконец-то, сосредоточилась на еде и мыслях о том, что там происходит с драконом и принцами. Заварила же я кашу. Бедного ящера из-за меня даже на допрос вызывали. Представляю, как эта рептилия сейчас злится. Подарок ему переслать, что ли? Символичный такой, с извинениями. Что вообще дарят генералу? Оружие, наверное. «Интересно, найдется ли в этом поместье лишний клинок? Перевяжу красиво бантиком, так, мол, и так, уважаемому ящеру от Виктории». «Точно. Надо к дракону еще одного курьера отправить, на этот раз порталом». Поглощённые этими мыслями, я даже умяла студёнистые субстанции. На вкус они оказались похожими на морепродукты. Едва дошла до десерта, как в дверь постучали и донесся голос Томаса. «Леди Виктория к вам посетитель». Сердце тревожно ёкнуло в груди. «Неужели дракон? Я ему даже меч не успела найти в подарок». «О, «Войдите», — заикаясь, выдавила я. Но визитер оказался совершенно далеким от рептилоидов. Если этот брюнет и был на кого похож, то на птицу. Точнее, на ворона. Длинный острый нос, пронзительные черные глаза, высокий рост, худоба и вместе с тем прямая, как у военного, осанка. «Леди Виктория, к вам на аудиенцию прибыл глава внешней разведки, герцог Тейжер». Представил его Томас. Гость перевел на него пристальный взгляд с прозрачным намеком. Ты еще тут, и дворецкий тут же удалился. Герцог, добрый вечер! поприветствовала я визитера, стараясь держаться невозмутимо. Хотите десерт? Присоединяйтесь, махнула я на торт. В глазах мужчины на секунду промелькнуло удивление, но он быстро взял себя в руки. Благодарю за приглашение, принцесса. Он сел за стол, даже не снимая длинный черный плащ. У меня к вам есть несколько вопросов. Сердце рухнуло в пятки. «Позвольте узнать, за что вы устроили травлю генерала, алмазного дракона Эриана Тауриса?» — спокойно спросил этот тип, но от его голоса по спине метнулись холодные мурашки.